202. м а т е р а ь огни йоги. Цементирование пространства имеет большое значение в нашей работе. Новые идеи должны проникать в сознание человеческое. Среди масс обычных людей вкраплены наши сотрудники. Они наполняют окружающих сферу учением жизни. Они думают иначе, чем все. Их мысли совершенно необычны. И н а с ы щ а я окружающую среду, они становятся доступными людям. Для мысли барьеров не существует, потому остановить их распространение невозможно. Напитывая сознание человеческое, они побуждают его к действию, но уже в созвучии с планом велики. м п р е о б р а ж е н и е мира становится возможным именно благодаря сознательному процессу цементирования пространств. Основные энергии изливаются из с е р д ы н и